мало заключил краб нужно 40 можешь достать томас только руками развел где да и зачем краб объяснил предлагают партию компьютеров 100 штук пенсиюмы потроха японская сборка минская отдают по 400 баксов за штуку я у тебя заберу по 600 вник двое навар двадцатник чистыми а твой спросил томас Он не разбирался в компьютерах, но знал, что пенсиумы – это какие-то новые процессоры, и в магазинах они уходят не меньше, чем по 1000 долларов. «Мои дела!» – отрезал Краб. «Только лететь в Минск нужно сегодня же. Дело горящее. Самолет через два часа. Белорусская таможня и транспорт за их счет. Фуру дадут. На нашей таможне тебя встретит мой начальник охраны. У него там все схвачено. Получишь, все проверишь, привезер, сдашь мне. Расчет налом. Ты платишь им, я тебе». — Почему бы тебе самому не взять процессоры и не получить весь навар? — поинтересовался Томас. Краб отмахнулся. Только и дел у меня, что этой мелочевкой заниматься. — Однако же занимаешься? — Недоделанный ты фитиль. Полжизни прожил, а самого главного так и не понял. От бабок нельзя отказываться. Ни от каких. Один раз откажешься, а потом они от тебя откажутся. Шанс я тебе даю. Не хочешь? Найду, кому предложить. При этом... Он продолжал смотреть на Томаса выжидающе и словно бы с каким-то любопытством, как смотрят на хорошо знакомого человека, в котором вдруг выявилось что-то новое, ранее неизвестное, странное. Томас не обратил внимания на его взгляд. Он обдумывал замечание краба о том, что от бабок нельзя отказываться. Вообще-то он и сам никогда от них не отказывался, но мысль показалась ему глубокой и лишенное философского содержания думай быстрей время напомнил краб но нет у меня 30 штуки взять негде 10 найду все черт с тобой решился краб так и быть дам тебе тридцатник под твою хату на три дня под десять процентов за три дня управишься залог оформлять дело не быстрое заметил томас напишешь расписку нет времени рожай рожай! раздраженно поторопил краб. Томасу бы внимательно посмотреть на краба, попытаться понять, от чего это он так раздражается и даже злобится на старого приятеля, которому делает доброе дело. Но в голове у Томаса плясали цифры. «Навар – 20 штук, минус 10%, от 30 штук – 3, чистых 17 тысяч баксов. На них машину можно сменить, при барахлице, обновить мебель в студии, можно даже купить небольшой каютный катерок и катать на нем по живописному финскому заливу дам. Западных – для дела, своих – для удовольствия. На 17 тысяч можно много чего сделать. А можно и ничего не делать, просто 2-3 года безбедно жить». И Томас решился согласен. Он очень опасался вести при себе 40 тысяч долларов наличными, но все обошлось. До аэропорта его проводил охранник Краба. В Минске встретили и сразу повезли на завод. Но Томас попросил тормознуть у попавшего ему на глаза компьютерного салона, нанял за 200 баксов инженера и тот протестировал все 100 процессоров. И только когда он сказал, что все в порядке и машины классные, Томас расплатился и лично проследил за погрузкой коробок в фуру. Он сам помогал укладывать процессоры так, чтобы их не растрясло, и от усердия даже порвал хороший финский плащ, оздоровенный крюк для какой-то надобности, вбитый внутри кузова фуры. На белорусской таможне все прошло гладко и быстро, а на эстонской, в Валге, произошла задержка. Пока с начальником охраны краба Лембетом Сэммером, невысоким крепким эстонцем с холодными рыбьими глазами, бывшим офицером полиции, ждали нужного человека, Томас то и дело выскакивал на лестницу покурить, а на самом деле смотрел на месте ли фура. Фура стояла на месте, а водитель, здоровенный, неразговорчивый белорус, лениво прохаживался вокруг нее, пинал скаты, не для проверки, а от нечего делать». Когда нужный человек наконец появился, еще часа полтора бегали по кабинетам. Закончив, Томас первым делом открыл замки и заглянул в фуру. Все коробки были на месте. Томас успокоился. Сыммер вернулся в Таллин на своем «Опеле», а Томас продолжил путь в просторной кабине «Камаза». Дорога очень располагала к тому, чтобы засадить граммов 200 и заполировать пивом «Хайнекен», или Баварией, или Крепким Магнумом, или тоже Крепким Белым Медведем, Тулборгом тоже можно, или Темной Балтикой номер шесть, а еще можно Хольстоном, Факси или Пильзенским, в конце концов можно даже местным Томпеа, почему нет, это было бы даже патриотично.